Это трудно предположить, судя по его виду, но иной раз ему приходят в голову оригинальные идеи. в Прошлую пятницу, например, кажется, это было в пятницу. Я стал немного путать дни, ну да всё равно. Я попросил дать мне опиум, это я помню очень хорошо. А он пришёл сюда и заявил, опиум мне дадут, когда я скажу, кто отпер железную калитку перед моим побегом. «Если вы действительно больны...»